Часть четвертая Алексей Красильников спрыгнул с подножки вагона, взял брата как ребенка на руки, поставил на перрон. Матрена стояла у вокзальной двери, у колокола. Семен не сразу узнал ее. Она была в городском пальто. Черные блестящие волосы ее покрывал завязанный очипком по новой советской моде белый опрятный платок. Молодое, круглое, красивое лицо ее было испугано, губы плотно сжаты. Когда Семен, поддерживаемый братом, подошел, еле передвигая ноги, карие глаза Матрены замигали, лицо задрожало. — Батюшка мой, — сказала она тихо, — дурной какой стал. Семен с болью вздохнул, положил руку на плечо жене, коснулся губами ее чистой прохладной щеки. Алексей взял у нее кнут. Постояли молча. Алексей сказал. — Вот тебе и муж предоставлен. Убивали, да не убили. Ничего, косить вместе будем. Ну, поедемте, дорогие родственники. Матрена нежно и сильно обняла Семена за спину. Довела до телеги, где поверх домотканого коврика лежали вышитые подушки. Усадила, села рядом, вытянув ноги в новых городского фасона башмаках. Алексей, поправляя шлию, сказал весело. В феврале один кавалер от эшелона отбился. Эва вот двое суток самогоном накачивал. Ну и пятьсот целковых дал еще керенками. Вот тебе и конь. Он ласково похлопал сильного рыжего Мерина позаду, вскочил на передок телеги, поправил барашковую шапку, тронул вожжами. Выехали на полевую дорогу в едва зазеленевшие поля, над которыми в солнечном свете, трепеща крыльями, жарко пел жаворонок. На небритое, землистое лицо Семена взошла улыбка. Матриона, прижимая его к себе, взором спросила, и он ответил. — Да, вы тут пользуетесь. Приятно было Семену войти в просторную, чисто выбеленную хату. И зеленые ставни на маленьких окошках, и новое тесовое крыльцо. И вот, — шагнул через знакомую низкую дверь, — теплая, чисто вымазанная мелом печь, крепкий стол, покрытый вышитой скатертью, на полке какая-то совсем не деревенская посуда из никеля и фарфора.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 Сунула в печь ухват и, присев под тяжестью, так что голую до локтей руки ее порозовели, вытащила на шесток чугун с борщом. На столе уже стояли и сало, и копченая гусятина, и вяленая рыба. Матрена сверкнула глазами на Алексея. Он мигнул. Она принесла глиняный жбанчик с самогоном. Когда братья сели за стол, Алексей поднес брату первому стаканчик. Матрена поклонилась. И когда Семен выпил огненного первача, едва отдулся, оба, и Матрена и Алексей вытерли глаза. Значит, сильно были рады, что Семен жив и сидит за столом с ними. «Живем, браток, не то чтобы в диковинку, а ничего, хозяйственно», — сказал Алексей, когда кончили хлебать борщ. Матрена убрала тарелки с костями и села близко к мужу. «Помнишь, на княжеской даче клин около рощи?» Землица, золотое дно. Много я пошумел в обществе. Шесть ведер самогону загнал крестьянам, отрезали. Нынче мы с Матрёной его распахали. Да лет с неплохой был урожай на полосе около речки. Все, что видишь, кровать, зеркало, кофейники, ложки плошки, разные тряпки барахло, все это и зимой добыли. Матрёна твоя очень люта до хозяйства. Ни один базарный день не пропускает. Я еще по старинке на денежки продаю, а она нет. Сейчас кабана, куренков заколет, муки там, картошки, навоз, подоткнет подолу и в город. И на базар не выезжает, а прямо идет к разным бывшим господам на квартиру. Глазами шарит. За эту, говорит, кровать — два пуда муки да шесть фунтов сала. За эту, говорит, покрывал — картошки. Прямо смех, как с базара едем. Чистые цыгане, навозу хурда-бурда. Матрёна, пожимая мужнину руку, говорила, — Двоюродную мою сестру а вдотью помнишь? Старше меня на годочек. За Алексея её сватаем. Алексей смеялся, шаря в кармане. — Бабы эти прежде меня решили. — А и верно, браток, надоело вдовствовать. — Напьёшься икс водни, такая грязь, потом не отплюёшься. Он вынул кесет и обугленную трубочку с висящими на ней медными побрякушками, набил доморощенным табаком, и заклубился дым по хате. У Семена от речей и от самогона кругом пошла голова. Сидел, слушал, дивился. В сумерке Матрена повела его в баньку. Заботливо вымыла, попарила, хлестала веником, закутала в тулупчик и опять сидели за столом, ужинали, прикончили глиняный жбанчик до последней капли. Семен, хотя еще был слаб, но лег спать с женой и заснул, обвитый за шею ее горячей рукою. А наутро открыл глаза, в хате было прибрано, тепло. Матрена, посверкивая глазами, белозубой улыбкой, месила тесто. Алексей скоро должен был приехать с поля завтракать. Весенний свет лился в чистое окошечки, блестели листы фикусов. Семен сел на кровать и расправился. Как будто вдвое прибыло здоровье за вчерашний день за эту ночь проспанную с Оделся, помылся, спросил, где у брата бритва, в его комнате у окошка перед осколком зеркала побрился, вышел на улицу, встал у ворот и поклонился сидевшему у соседей в палисаднике древнему старику, помнившему четырёх императоров. Старик снял шапку, важно нагнул голову и опять сидел, ровно поставив мёртвые ноги в варенках, ровно сложив...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 За еще прозрачной рощей горели от солнца окна бывшего княжеского дома. Кричали грачи над гнездами. И рощи, и красивый сад дома отражались в заливном озере. Там у воды лежали коровы, бегали дети. Семен стоял и поглядывал из-под лобья, засунув руки в просторные карманы братниной свитки. Глядела, находила печаль ему на сердце и понемногу сквозь прозрачные волны жара, струящиеся над селом, над беловыми садами и вспаханной землей, видел он уже не этот мир и тишину. Подъехал Алексей на телеге. Еще издали весело окликнул. Отворяя ворота, внимательно взглянул на Семена. Распряг Мерина и стал мыть руки на дворе под висячим рукомойником. — Ничего, браток, обтерпишься, — сказал он ласково. Я тоже с Германского фронта вернулся, но не глядел бы ни на что. Кровь в глазах, тоска. Ах, будь она, эта война проклятая. Идем завтракать. Семен промолчал. Но и Матрена заметила, что муж не весел. После завтрака Алексей опять уехал в поле. Матрена, басая, подоткнувшись, ушла возить навоз на второй лошади. Семен лег на братнину постель. Ворочался, не мог уснуть. Печаль томило сердце. Стиснув зубы, думал, не поймут, и говорить нечего с ними. Но вечером, когда вышли втроем посидеть у ворот на бревнышке, Семен не выдержал, сказал. — Алексей винтовку бы все-таки вычистил. — А ну ее к шуту! — Воевать, браток, теперь сто лет не будем. — Рано обрадовались. Рано фику созвели. — Ты не серчай раньше времени.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 Что хочет, то и делай. Такие реквизиции, такое безобразие, хоть беги». Именье графа Бобринского все ушло под совхоз. Мужикам земли ни вершка не нарезали. «А кто в комитете?» «Двое местных, бобылей безлошадных, остальные, шуток знает, кто пришел, и какие-то каторжники. Понял или нет?» «Эх, да не про то я», — Семен отвернулся. «Вот то-то, что не про то, а я про то самое».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 — проговорила Матрена тихо. — Разве можно с больного спрашивать? — Не больное! я! Чужой я здесь! — крикнул Семен, встал и отошел к плетню. На том разговор и кончился. В полосе уже погасшей зари летали две мыши, два чертика. Кое-где горел свет в окошках, кончали ужинать. Издалека доносилась песня, девичьи голоса. Вот песня оборвалась, и по широкой, погруженной в сумрак улицы понесся дробный стук копыт. Скакавший приостановился, что-то крикнул. Опять пустил коня. Алексей вынул изо рта трубку, прислушиваясь, поднялся с бревен. — Несчастье, что ли? — сказала Матрена дрогнувшим голосом. Наконец показался верхоконный. Парень без шапки скакал, болтая босыми ногами. — Немцы идут! — крикнул он. — В Сосновке уже четырех человек убили! После заключения мира к середине марта по новому стилю германские войска по всей линии от Риги до Черного моря начали наступление на Украину и Донбасс. Немцы должны были получить по мирному договору с Центральной Радой 75 миллионов пудов хлеба, 11 миллионов пудов живого скота, 2 миллиона гусей и кур, 2,5 миллиона пудов сахару, 20 миллионов литров спирта, 2,5 тысячи вагонов яиц, 4 тысячи пудов сала, кроме того, масло, кожу, шерсть, лес и прочее. Немцы наступали на Украину по всем правилам. Колоннами зелено-пыльного цвета в стальных шлемах. Слабые заслоны красных войск сметались тяжелой германской артиллерии.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 Разрозненные и во много раз уступающие немцам численностью уходили с боями на север и на восток. В Киеве, на место Центральной Рады, продавшей немцам Украину, был посажен свитский генерал Скоропадский. Одетый в любезную самостиником синюю свитку под бочение сдержал гетманскую булаву. Хай живещера Украина! Отныне и навеки мир, порядок и благолепие. Рабочие к станкам.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 И на площадь широкой рысью влетела пара караковых в мыль, запряженная в военную тележку. На козлах правил белоглазый, с длинной нижней челюстью, нескладный солдат в бескозырке и в узком мундире. Сзади него, руки в бока, сидел германский офицер, строгого и чудного вида барин, со стеклышком в глазу и в новенькой, как игрушечной фуражке. По левую сторону его жался старый знакомец, княжеский управляющий, сбежавший прошлой осенью из имения в одних подштанниках. Сейчас он сидел на супец, в хорошем пальто, в теплом картузе, круглолицый, бритый, в золотых очках, Григорий Карлович Миль. Ох, и зачесались мужики, когда увидели Григория Карловича. «Шапки долай!» — внезапно крикнул по-русски чудной офицер. Некоторые, кто стоял поближе, нехоть остащили шапки. На площади притихло. Офицер, сидя все так же под подбоченись, поблескивая стеклышком, начал говорить, отчеканивая слова, с трудом, но правильно произнося. «Землепашцы села Владимирского. Вы увидели там, на горке, два германских пулемета. Они отлично действуют. Вы, конечно, благоразумные землепашцы. Я бы не хотел причинять вам вреда. Должен сказать, что германские войска императора Вильгельма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 Григорий Карлович в очень почтительных выражениях отклонил это предложение. «Господин лейтенант, мне с ними говорить не о чем, они и так все поняли». «Хорошо», — сказал офицер, которому было наплевать. Август! пшел!» Солдат в бескозырке хлопнул бичом, и военная тележка покатилась сквозь раздавшуюся толпу к княжескому дому, где еще три дня тому назад находился волос полком. Мужики глядели вслед. Подбачанился немец, проговорил в толпе чей-то голос. А Григорий Карлович, ребята, помалкивает. Подожди, он еще разговорится. Вот, беда-то господи, да за что же это? А теперь скоро жди исправника. Сосновку уж прибыл. Созвал сход и давай мужиков ругать. Вымол такие сикие, грабители, бандиты, забыли 905 год. Часа три чистила, все по матери. Всю политику объяснил. А чего ж теперь будет? А пороть будут. Постой, как же запашка, чья она теперь? Запашку из полу? Убраться дадут половину князю? Эх, черт иду я. Куда пойдешь, дура? Поговорили мужики, разошлись. А к вечеру? Понесли в княжеский дом диваны, кресла, кровати, занавески, золоченые рамы с зеркалами и картинами. У Красильникова ужинали, не зажигая огня. Алексей каждый раз клал ложку, оглядывался на окно, вздыхал. Матрена ходила тихо, как мышь. От печи до стола. Семен садил сутуло, вьющиеся темные волосы падали ему на лоб. Убирали куски, ставили миску с новой едой. Матрена нет-нет, да и касалась его то рукой, то грудью. Но он не поднимал головы, молчал упрямо. Вдруг Алексей шатнулся к окну, ударил в него ногтями, выглянул. Теперь в вечерней тишине был ясно слышен издалека дикий, долгий крик. Матрена сейчас же села на лавку, стиснула руки между коленями. — Ваську Дементьева порют, — тихо проговорил Алексей. Давичи его провели на княжеский двор. — Это уже третьего, — прошептала Матрена. Замолчали, слушали. Крик человека все тем же отчаянием и ужасом висел над вечерним селом. Семен порывисто встал. Коротким движением подтянул ремень на штанах и пошел к брату в комнату. Матрена также молча кинулась за ним. Он снимал со стены винтовку. Матрена обхватила его за шею, повисла, закинув голову, стиснув белые зубы, замерла. Семен хотел оттолкнуть ее и не мог. Винтовка упала на глиняный пол.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 — говорил он. — Биттай тиркать. Потом, очень всем довольный, брякнулся в сапогах на постель и закурил сигару. Солдат был толстый, с плоскими усами, вздернутыми кверху. Одежда на нем была хорошая, ладная. И есть был здоров, как боров. Жрал все, что не приносило ему в комнату Матрена. Особенно понравилось ему соленое свиное сало. Матрене жалко было до смерти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 На лбу морщины. Матрена осунулась, вздыхала, украдкой вытирала слезы фартуком. Больше всего боялась она за Семена, как бы он не сорвался с горяча. Но он за эти дни будто затих, затаился. Теперь каждый день в волосной избе и на воротах по дворам расклеивались универсалы Гетмана о возврате земли из скота помещикам, о реквизициях и поборах, о принудительной продаже хлеба,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 а в таком-то не оставили, будто бы воробью клюнуть. По ночам в укромных местах мужики стали собираться небольшими кучками. Слушали рассказы, кряхтели. Что тут было делать? Чем помочь? Такая навалилась сила, что только дух пускай, а не пикни. Семел стал хаживать на эти собрания, на зады, к ручью, под Иву. В пиджаке в накидку, сидел на земле, курил, слушал. Иной раз хотел вскочить, кинуть пиджак, развернуть плечи. Товарищи! Напрасно, только напугайших. Затрясут мужики мотнями, разбегутся. Однажды в сумерке на выгоне он встретил какого-то человека. Тот стоял, скалился. Семен пошел было мимо. Человека крикнул негромко. «Братишка — Братишка! Семен вздрогнул. Неужели свой? Спросил искоса, оглядывая того. — А что надо? «Ты Алексеев брат? Ну, скажем, своих не признаешь. Команду на Керчи помнишь?» «Кожин? Ты?» Семен крепко сунул руку ему в руку. Стояли, глядели друг на друга. Кожин, быстро оглянувшись, сказал. «Обрезы-то пилите?» «Нет, у нас пока еще тихо. Обоикие ребята есть?» «Кто их знает, пока не видать. Ждем, что дальше будет». «Что же вы, ребята, делаете?» — заговорил кожаные глаза, его все время бегали, вглядывались в сумеречные очертания. — Чего вы смотрите? — Так вас, как гуси, общиплют, а вы и головки подставили. — А знаете вы, у нас уже село Успенское все сожгли артиллерийским огнем. Бабы, ребятишки разбежались кто куда, мужики в лес. Из Новоспасского народ бежит, из Федоровки, из Гуляйполя все к нам. — Да к кому к вам? — Дибревский лес, знаешь, туда собираются. Ну ладно, ты вот что шипни ребятам, чтобы от вашей Владимировки сорок обрезов, до винтовых с патронами штук десять, до гранат ручных сколько соберете, и это вы прячете в сток, в поле. Понял? В Сосновке уже под стога прячут. Ребята только меня дожидаются. В Гундяевке тридцать мужиков на конях ждут. Уходить надо. Да куда, к кому? Ну, к отаману. Зовут щусь. Сейчас мы по всей Екатеринаславщине отряды собираем. На прошлой неделе разбили гайдамаков, сожгли экономию. Вот, братишка, была потеха. Спирт этот, сахар, даром крестьянам кидали. Так помни, через неделю приду. Он подмигнул Семену, перескочил через плетень не побежал, пригнувшись в камыши, где голосисто квакали лягушки. Слухи об атаманах, о налетах доходили до Владимировки, но не верилось. И вот появился живой свидетель. Семен в тот же вечер рассказал о нем брату. Алексей выслушал серьезно. — Атамана-то как звать? — Щусь, говорят. — Не слыхал. — Промахно Нестор Ивановичу бродят слухи, будто бы шайка у него человек в двадцать головорезов. Налетают на экономии. — А прощуся, не слыхал. — Все, может быть. Теперь мужик на все способен. — Что ж, щусь так щусь, дело святое. — Только вот что, Семен, мужикам ты покуда не говори. Когда нужно будет, скажу сам. Семен усмехнулся, пожал плечом. — Ну, ждите, пока не ощиплют гола. В тот же вечер Кожин виделся, должно быть, не с одним Семеном. По селу зашептали про обрезы, гранаты, про атаманские отряды. Кое-где по дворам ночью, если прислушаться. Начали ширкать напильники. Но пока что все было тихо. Немцы даже навели порядок и сдали приказ с суббота на воскресенье мести улицу. Ничего, и улицу подмели. Затем пришла и беда. В ранний час, когда еще не выгоняли поить скотину, по выметенной улице пошли стражники и десятники с бляхами, застучали в окошки. «Выходи!»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 Бросал в крапиву к плетню. Увидал петуха, затопал на него. «Сволочь!» Хватался за замок на амбарушке. «Жрать-то мы что будем? Маркеть, что ли?» «Значит, померу хотят нас? Окончательно разорить? Опять в окончательную кабалу?» Семен, сидел около Матрены, сказал. «Хуже еще будет. Мерина твоего отберут». «Ну уж нет! Тут я, брат, топором!» Поздно спохватился. Ой, милый, провыла Матрена, да я им горло зубами переем! В ворота громыхнули прикладом. Вошел жилец, толстый немец, спокойно, весело, как к себе домой. За ним шесть стражников, и штатский, с Гетманской видят виде зубца кокарды на чиновничьей фуражке, со шнурованной книгой в руках. Тут много, сказал ему немец, кивнув нам барушку. Сал хлеб! Алексей бешено взглянул на него, отошел и со всей силы швырнул большой заржавленный ключ под ноги гетманскому чиновнику. но номер мерзавец! — крикнул тот. — Розок захотел, сукин сын! Семен локтем откинул матрену, кинулся с крыльца, но в грудь ему сейчас же уперлась широкая лезвие штыка. «Хальт — Хальт! — крикнул немец жестко и повелительно. — Русский на место!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 поездами уходят в Германию. Не рояль же мужику с бабой, не старинную же голландскую картину, не китайский чайник везти домой. Поглазеют на чубастах с висячими усами гайдамаков в синих свитках, в смушковых с верхом шапках. Потолкаются на главной улице среди сизобритых в котелках торговцев воздухом и валютой. Вздохнут горько и едут домой ни с чем. А по дороге в Верс 20 отъехали стоп,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 Только за рощей над озером ярко светились окна княжеского дома. Там управляющий чествовал ужином германских офицеров. Играла военная музыка. Странной жутью неслись звуки немецких вальсов над темным селом. Вот огненным шнуром, черт знает в какую высь, поднялась ракета на потеху немецким солдатам, стоявшим на усадебном дворе, куда выкатили бочонок с пивом. Лопнуло.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 Даже в поле за версту от села стало светло, как днем. Несколько человек, пробиравшихся к одинокому стогу, быстро легли на землю. Только один у стога не лег. Задрав голову к падающим с неба огонькам, ухмыльнулся. «Эш ты, курица на мать!» Огоньки погасли, не долетев до земли, стало черно. У стога сошлись люди, зазвякало бросаемое на землю оружие. «Сколько всего?» — Десять обрезов, товарищ Кожаный. Четыре винтовки. — Мало. Не успели. — Завтра ночью еще принесем. — А патроны где? — Вот, держи в карманах. Патронов много. — Ну, прячь, ребята, под сток. — Гранат, гранат, ребята, несите. Обрез — стариковское оружие. Сидеть за кустом в канаве. — Выстрелил, в портки навалил, и все сражение. — А молодому бойцу нужна винтовка и первая вещь — граната. Поняли? — Ну аж кто может, то шашка. — Она всем оружием оружие. — Товарищ Кожин, а нынче ночью бы это устроить? — Ебогу, всем селом поднимемся! Такая злоба! Ну, живой отняли! С вилами, с косами, можно сказать, со всем трудовым снарядом пойдем. сонных перерезать легче легкого. — Это кто? — Ты командир? — крикнул Кожин рубящим голосом. Помолчал. Заговорил сначала вкратчиво, потом все повышая. «Кто здесь командир?» «Интересно. А я с дураками, говорю?» «А ли я сейчас уйду, пусть вас немцы гайдамаки бьют и грабят?» «Шепотом матерная. Дисциплины не знаете?» «А ли мало я шашкой голов срубил за это?» «Когда едешь в отряд, клятву должен дать о полном, беспрекословном повиновении атаману, иначе не ходи». У нас воля, пей, гуляй! Я гикнул батько на коня. Это уж не свой, поняли? Помолчал. Примирительно, но строго. Ни нынче и не завтра. Немцев трогать нельзя. Тут нужна большая сила. Тачко жен, нам бы хоть до Григория Карловича добраться. Он нам все равно жить не даст. Что касается управляющего, то можно. Но не раньше будущей недели, иначе я с делами не управлюсь. На днях в Осиповке германец изнасиловал бабу. Хорошо. Та ему в вареник иголок подсыпала. Поел он, выскочил из-за стола, на двор брякнулся, и скоро из него дух вон. Немцы эту бабу тут же прикончили. Мужики за топоры. Что тут немцы сделали, и вспоминать не хочется.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 Братья в полголоса разговаривали у непокрытого стола. Семен, подперев руками голову, Алексей, все наклоняясь к нему, все заглядывая в лицо. — Не могу я, Семен, пойми ты, родной. Матрёня одной не управится с хозяйством. — И вот тут годами коплено. Как бросить? — Разорят последнее. Вернешься на пустое место. — Как бросить? — сказал Семен. — Пропадет твое хозяйство. Скажи, какая важность. — Победим. Каменный дом построишь.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 А куда я пойду? В лес? Каким атаманам? Сейчас атаманы пригодятся. Так-то так. так. Рана проклятая связала меня. Семен вытянул руки по столу. Вот моя мука. А наших черноморских ребят много пошло в эти отряды. Зажжем Украину с четырех концов. Дай срок. Кожина, ты видел еще? Видел. Что говорит? А мы с ним говорили, что скоро освещение устроим у вас в селе. Алексей взглянул на брата, побледнел, опустил голову. — Да, конечно бы следовало. Торчит эта проклятая усадьба, как бельмо. — Покуда Григорий Карлович жив, он нам дышать не даст. Матрена спрыгнула с постели в одной рубашке, только накинула шаль с розами. Подошла и несколько раз постучала косточками кулака по столу. — Мое добро берут, я терпеть не буду. — Мы, бабы, скорее вас расправимся с этими дьяволами. Семен неожиданно весело взглянул на нее. — Ну, как же вы, бабы, станете воевать, интересно? — Будем воевать по бабьему. Сядет он жрать мышьяку. Порошки мы достанем. Насинавал его за маню или в баню. Вязальные иглы, что ли, у меня нет? — Таксуну в это место не ахнет. — это начнем, вы не срабейте. — А надо, и мы с винтовками пойдем не хуже вас. Семен топнул ногой, засмеялся во все горло. — Вот это баба! Ух ты, черт! Пусти! Махнув шалью, матрена у порога сунула босые ноги в башмаки, постучала ими и ушла. Должно быть, посмотреть скотину. Семен и Алексей долго качали головами, усмехаясь. Атаман, баба, ну и баба. В открытое окошко залетел предрассветный ветерок. Зашуршал листами фикусов, и донеслось бормотание и обрывки какой-то нерусской песни. Это возвращался из усадьбы пьяный жилец-немец, грёб пыль сапогами. Алексей со злобой захлопнул окошко. — Пошёл бы ты, Семён, к себе, лёг. — Боишься? — Да привержится пьяный чёрт. Он помнит, как ты на него кидался. — Ещё раз кинусь. Семён поднялся, пошёл было к себе. — Эх, Алёша, революция из-за этого погибает, что вас раскачать трудно. Корнилова вам мало. «Гайдамаков? Немцев мало! Чего вам еще?» Он вдруг оборвал. «Постой!» На дворе послышалось бормотание. Тяжело, неуверенно затопали сапогами, раздался злой женский крик «Пусти!» Затем возня пение и опять еще громче, как от боли, закричала Матрена «Семен! Семен!» На кривых ногах бешено выскочил Семен из хаты. Алексей только схватился за лавку, остался сидеть. Все равно он знал, что бывает, когда так кидаются люди. Подумал, Давич в сенях топор оставил им, значит. Диким голосом вскрикнул Семен на дворе, раздался хряский удар. В дворе что-то зашипело, забулькало, грузно повалилось. Вошла Матрена, белая как полотно, тащила за собой шаль. Прислонилась к печи, дыша высокой грудью. Вдруг замахала руками на Алексея, на глаза его. В дверях показался Семен, спокойный, бледный. — Брат, помоги. — Унести его надо куда-нибудь. Закопать.